Глава пятая. Ава. «Убери свой член с моей ноги, придурок!» — рычает Тайлер. Я отрываю взгляд от экрана и давлюсь смехом. Сидящий на полу Адам перегнулся через Тайлера и тянется за куском пиццы в коробке, стоящей на журнальном столике. «Я не виноват, что так щедро одарен природой, что это чувствуется при малейшем касании», — парирует Адам. Со вздохом облегчения он хватает кусок и садится обратно, запихивая его в рот. «Вы оба отвратительны», — говорит Морган. «Срочная новость, Мо. Твой парень такой же пошлый», — ржет Адам. Мэт дергает Адама за волосы. «Не подставляй меня, придурок». Тайлер повторяет за мэтом но захватывает больше волос Адама и тянет. «Заткнись и ешь свою пиццу». Я качаю головой и складываю руки на коленях, возвращаясь к фильму. «Они всегда такие?» — спрашивает Аукли. Его голос низкий и слишком чувственный, как по мне. Он так близко, что я слышу и чувствую кожей каждый его размеренный выдох. Я сглатываю и пытаюсь игнорировать жар его тела сбоку от меня. Мы сидим рядом, не касаясь друг друга. Морган с Мэттом на другом конце дивана, а Тайлер и Адам перед нами. В первые минуты фильма бедро Оукли все эти твердые и тёплые мышцы — Несколько раз задевала мое, но каждый раз я каменела, как чёртова статуя. После этого он держит свои конечности подальше от меня. Я не ожидала, что он придет сегодня. К своему стыду я думала, что у такого парня найдутся более интересные занятия, чем проводить воскресный вечер, бездельничая в компании едва знакомых людей. Я одновременно поразилась и разнервничалась, заметив его в гостиной Адама, когда мы с Морган привезли пиццу. Близость укли вызывает в моем организме внезапный всплеск удовольствия. Я заметила это в нашу первую встречу и с тех пор только прогрессирует. Это меня пугает. Из аудиосистемы раздается громкая музыка и вырывает меня из задумчивости. «Да, но ты научишься не обращать внимания», — отвечаю я. Он низко мурлычет горлом. Я не тусовался так со своей старой командой, только с лучшим другом. Я убираю волосы за ухо и бросаю взгляд на него. Укли смотрит на экран, его челюсти сжаты, а длинные пальцы барабанят по подлокотнику. Этого парня невероятно сложно читать. «Почему ты не тусовался с ними?» Спрашиваю я, не удержавшись. Он поворачивает голову, и я встречаюсь с темно-зелеными глазами цвета густого леса после долгого ливня. «Хороший вопрос. Я никогда не думал об этом до сегодняшнего дня. Наверное, у нас были разные интересы. Вечеринки, выпивка, травка и секс?» «Вас, парней, нетрудно охарактеризовать». Его губы кривятся в гримасе. «В это, может быть, трудно поверить, но мы не все одинаковые. Достаточно, чтобы сделать общее допущение». это верно». В нашем разговоре возникает пауза, которая заставляет меня вернуться к фильму, чтобы избежать ненормально долгого зрительного контакта. Некоторое время мы молчим, отчего у меня рождаются мысли, что я задела его своим комментарием. Его следующий вопрос приходит с необычной стороны, заставляя меня разинуть рот. «Можно потом я отвезу тебя домой?» «Типа сегодня?» — медленно спрашиваю я. Он смеется. «Да, Ава, сегодня, после фильма. Надеялся уговорить тебя сделать крюк. Я нашел место, которое хочу показать тебе». Дыхание Морган сбивается, значит, она, вероятнее всего, слышала все, о чем мы говорили во время фильма. Здорово. Я напрягаюсь и искосо бросаю на Укли любопытный взгляд. «Ты же не собираешься вести меня на место, где совершаешь убийство? Уверена, если со мной что-нибудь случится, Морган тебя выследит». «Предупреждаю я». Усмешка Укли растягивается в полноценную улыбку. «Никаких убийств. Обещаю». «Откуда внезапный интерес?» «Не могу удержаться я от вопроса». «Нам есть о чем поговорить?» Не раздумывая, отвечает он. «Похоже, в ту ночь мне было мало тебя». По причине, которую я не могу и не хочу понимать, его честности достаточно, чтобы убедить меня, ее и мурашек, которые вызывают его слова. Хорошо, можешь отвезти меня домой. Оукли. Есть в Аве что-то, что заставляет мои мысли бегать по кругу, словно мышь в колесе. Она честная, вплоть до резкости. В ней есть смелость, которой я невольно завидую. Каким-то ненормальным образом, думаю, именно это и привлекло меня в ней в первую очередь. Но при этом вокруг нее существует стена, в которой мне хочется пробить дыру. Что-то подсказывает мне. То, что я найду за всей этой сталью, стоит усилий. Девушка, которую я встретил на заднем дворе Андре, с размазанным макияжем и дорожками слез на щеках, далека от той, которую я начал медленно узнавать позже той ночью — И еще дальше от женщины, которую я узнал в Ванкувере. Но есть что-то большее, намного большее. И мне необходимо быть тем, кто запустит свои когти в это и исследует. «Итак, ты предпочитаешь ехать в тишине, или мы можем послушать музыку?» — спрашивает Ава. Тепло в ее голосе посылает дрожь вверх по моему позвоночнику. Я подавляю желание поморщиться, когда понимаю, что последние несколько минут мы едем в тишине. Выпрямившись, я передаю ей провод. «Вот, извини, выбирай». Она кивает и подсоединяет свой телефон к магнитоле, выбирая жизнерадостную попсу, которую часто включала моя сестра. «Я удивлен, Не думал, что ты поклонница бендов. Отважившись бросить быстрый взгляд в сторону, я вижу, что она поворачивается всем телом и холодно смотрит на меня. «Если у тебя проблемы с братьями Джонас, мне придется попросить тебя остановиться и выпустить меня сейчас же». Мои плечи сотрясает громкий смех. «Расслабься, маристка. Я хорошо разбираюсь в мире бойсбендов. Спасибо». Моя сестра с семи лет вешала на стену постеры с Гарри Стайлсом. «У нее хороший вкус». «Наверное, это не самое плохое увлечение для 17-летней девушки. Вроде мальчиков и наркотиков, например». Ава согласно хмыкает, поворачиваясь обратно. «Она гораздо меньше напряжена, чем несколько секунд назад. Не представляю, чтобы неловкая тишина была очень расслабляющей». У тебя есть другие братья и сестры? Спрашивает она. Я сворачиваю на нужный нам съезд с шоссе. Теперь дорогу окружают пышные зеленые деревья, закрывающие звезды. Нет, Грейси, более чем достаточно. Она молчит несколько мгновений, прежде чем сказать. Долгое время я жалела, что у меня нет сестры. Мой сводный брат замечательный, но есть вещи, о которых брату не расскажешь. Мои брови сходятся вместе. Сводный брат? Да. «Родители удочерили меня, когда мне было пятнадцать». Туманно, — отвечает она, — прежде чем совсем сменить тему. «Ты всегда применял силовые приемы в хоккее? Не думаю, что кто-то из нас ожидал подобного шоу так рано в сезоне». Я, включаю поворотник, и сворачиваю в просвет между деревьями на бегущую между ними проселочную дорогу. Гравий почти успокаивающе хрустит под шинами. «Мне не нравится драться, как на вчерашней игре. Если мама узнает, то никогда мне этого не забудет». Тренер уже всыпал мне за риск в самом начале сезона, но это ничто по сравнению с яростью мамы. Тогда зачем это делать? Вопрос справедливый, но я все равно напрягаюсь. Я собирался только толкнуть парня за атаку на Брейдена, но козел много болтал, в частности, о моей сестре. Ава резко втягивает воздух. Я смеюсь. Да, похоже, они провели расследование перед игрой. Точно знали, как меня спровоцировать. Боже, какая сволочь. Мои глаза расширяются от ее гнева. Я съезжаю на обочину гравийной дороги и ставлю пикап на ручник, а вы не встречается со мной взглядом, когда до нее доходит. Она слишком занята выглядыванием в окно. Ее любопытство берет вверх. Они задели мое уязвимое место, и я не сумела это скрыть. Признаю я, она снова поворачивается ко мне, приподняв уголок губ. По крайней мере, команда выиграла, оставила последнее слово за собой, так сказать. Я ухмыляюсь. «Да, не уверен, что смог бы показаться на глаза, если бы мы проиграли». Все не настолько плохо». «Не пытайся меня утешать, Ава. Настолько». Ее слабая улыбка становится шире, отчего в уголках глаз появляются морщинки. «Хорошо, это абсолютно уничтожило бы твой имидж». Несерьезно покачав головой, я беру с заднего сиденья сложенное там толстое шерстяное одеяло. На улице не холодно, но ветер пронзительный. Я кладу одеяло себе на колени и, взявшись за ее подголовник, киваю на окно. «Готово?» Ава, прищурившись, смотрит на деревья и темноту за ними, как будто они могут подсказать, безопасно ли входить в их дом или ей следует спасаться бегством. Ее нервозность оправдана. Если она сейчас скажет мне отвезти ее домой, я отвезу, не задавая вопросов. Я не жду, что она уже доверяет мне, но надеюсь, что попробует. Только сегодня вечером. Если бы я планировал убить тебя и носить твою кожу в качестве одежды, то не пришел бы смотреть кино со всеми твоими друзьями и не сообщал бы им, что везу тебя куда-то одну. Со мной ты в безопасности. Честная скаутская. Я салютую ей двумя пальцами. Она сжимает нижнюю губу между пальцами, прежде чем кивнуть, хоть и нерешительно. Тогда показывай дорогу, бойскаут.